Разбитые небесные зеркала Хуфей несколько промахнулся. Вместо южного цветочного павильона оказался в тронном зале небесного дворца и тут же понял, что его переместили сюда силой. Небесный император стоял совсем близко от него. Императрица что-то пыталась ему говорить, но он сурово отводил ее рукой. Увидев, что в тронном зале появился первый принц, небесный император взмахнул веером. Хуфайцинь почувствовал, что на его плечи обрушилась страшная сила. Он не устоял, рухнул на колени, ощутив, что под ними проламываются каменные плиты. Настолько силен был удар Небесной Ци. «Что происходит?» – удивленно подумал он. «Первый Циньван!» – сказал Небесный Император. «Высочайшей волей ты будешь заточен в небесную темницу на тысячу небесных лет!» чтобы дать тебе возможность осознать твои ошибки и избавиться от наполняющей тебя скверны. Если ты и через тысячу лет не покоришься, ты будешь казнен». Никогда еще в небесном дворце такого не было, чтобы отпрыск небесного рода погряз в скверне добровольно и упорствовал в ней. «Ваше Величество!» – закричала императрица. Хуфэйцин не понимал, чем вызвал столь сильный гнев отца. Он полагал, что раз его повысили в ранге до Бога, то о попытке прикончить себя во время церемонии становления будет забыто. «Что я сделал?» – рассеянно спросил Хуфэйцинь, скорее обращаясь к самому себе. «Я остался в небесном дворце, согласился стать тайдзи. Меня ни в чем нельзя упрекнуть. Фактически демона я поразил небесным копьем». И ты еще спрашиваешь? Ты сдружился с грязным демоном, проревел небесный император. А! -а" сказал Ху Цинь, сообразив, что небесному императору как-то стало об этом известно. И это все, что ты можешь сказать, окончательно взирился небесный император. Я не думаю, что ты бы хотел узнать подробности. Что еще я должен сказать? Небесный император взмахнул веером снова. Фейцинь еще сильнее вжала в каменные плиты. Он почувствовал, как хрустят кости. В ране что-то безобразно булькнуло. «Я казню тебя немедленно!» «Это было бы хорошо», — кивнул Фейцинь. Небесный император побледнел от гнева. Кто знает, что случилось бы, но неожиданно вмешалась императрица. Она взмахнула рукавом. В воздухе появились небесные зеркала, расположились полумесяцем за ее плечами. «Посмотрела бы я, как ты это сделаешь!» Гневно выкрикнула богиня небесных зеркал, отбрасывая почтительный тон. «Может, ты и император, но все-таки еще не бог!» «Что?» – опешил небесный император. «Какой дерзости от супруги он не ожидал!» Хуфейцинь был ошеломлен. Мать виделась ему разъяренной тигрицей. Она всегда была тиха, спокойна, даже никогда не повышала голос. Но теперь духовная сила, выплеснувшаяся из нее, была настолько яростна, что смогла перебить силу небесного веера. Хуфейцын почувствовал, что тяжесть исчезла с плеч и смог встать. Его шатнуло, он ухватился за живот рукой. «Да, да!» Богиня Небесных Зеркал еще раз взмахнула рукавом. «Как будто я позволю что-то сделать с моим единственным сыном. Ты и так уже сделал все, что можно. А теперь грозишься его казнить? Ты всего лишь император. Собрался казнить Бога?» «Ты спятила!» – воскликнул Небесный Император, невольно пятясь. «Императору подвластно все. Поглядим, что тебе подвластно». Императрица ухватила сына за локоть и толкнула его в одно из зеркал. "Матушка", воскликнул он, проваливаясь куда-то в бездонную пропасть. "Где угодно будет лучше, чем здесь", сказала она, и глаза ее наполнились слезами. "Береги себя". Небесный император заорал: "Ты создала зеркало Цюаньцю". -тю. Зеркало Цюаньцю. -тю. Зеркало, в котором видны все существующие миры. За исключение ада из огробного мира, также называют зеркалом миров. Оно соткано из моих слез, сказала императрица. Слез по моему сыну. Стража, в погоню, разыщите его, рявкнул небесный император. Императрица рассмеялась, вытащила из волос шпильку и ударила ею в зеркало Тюанцю. -тю. Раздался звон. Небесный дворец будто весь содрогнулся и зеркало разлетелось на куски. Следом одно за другим начали трескаться и осыпаться осколками на пол и остальные зеркала. «Что ты сделала?» – завопил небесный император. Обессилевшая императрица села на пол, выдохнула и сказала, не скрывая торжества, «Ты его никогда не найдешь. Никто не знает, где он, даже я. Небесные зеркала уничтожены» ты никогда не сможешь отыскать его через них. У тебя займет целую вечность, чтобы разыскать его обычным путем. Мне нужно было сделать это раньше, до того, как ты осквернил его душу. Быть может, я не слишком опоздала». Она засмеялась и поглядела на свою руку. Пальцы покрывали мелкие трещинки. Разбив небесные зеркала, она истратила почти всю свою силу. Разбив небесные зеркала, Она перестала быть богиней небесных зеркал. Разбив небесные зеркала, она стала просто женщиной, матерью, готовой до последнего вздоха защищать сына.